Глава 34. Перед поездкой в город. Сборы эти происходили в пятницу вечером, а утром в тот же день, сидя на утесе, Динка очень волновалась. «Завтра суббота? Но как же я поеду? Ведь мама тоже едет с утра. А я выйду на пристань да погляжу, как она проедет, так и мы следующим пароходом», — успокаивал ее Ленька. «Да как же поглядишь? Ты ведь мою маму не знаешь совсем?» «Как не знаю?» «Я всех твоих уже знаю», — усмехнулся Ленька. «Да откуда же?» — удивлялась Динка. «Ну как откуда? Забегу, повешу флажок и загляну за забор, а то и вечером иногда заскучаю пойду к твоей даче. Я один раз почти у самой калитки стоял. Как раз вы мать встречали». Вот это Алина твоя была и другая, как ее, мышка, что ли? Мышка, — радостно подтверждает Динка. Ей приятно, что Ленька видел всех, кого она любит. Мышка, мышка, ну вот, и ты тут была. Все к матери жалась, а потом и тетка твоя вышла. Катя, — подсказывает Динка и тихо спрашивает, — а где же ты стоял, Лень? «Да там, за уголком. Постоял да пошел. Вы в дом, а я на баржу. Боялся, как бы хозяин не приехал». Задумчиво вспоминает Ленька. «А вдруг он как-нибудь днем приедет?» — беспокоится Динка. «Нет, днем он не приезжает. Либо утром, либо уж вечером. Да теперь уж скоро. Целая неделя прошла. Я все вымыл, вычистил на барже. Только вот...» Крупы маленько подъел, вроде немного брал, а заметно. «Побьет он тебя?» — шепотом спрашивает Динка. «Может, и побьет. Ну да ведь в последний раз!» Динка испуганно цепляется за его руку. «Я не хочу, Лень, я не хочу! И последнего раза!» «Ну, не будет он, не будет. Что ты какая жалостливая!» Ласково утешает ее Ленька. И, чтоб переменить разговор, вспоминает, как он жил у птичницы, как ходил далеко-далеко в лес, каких видел там птиц и зайчишку один раз поймал, серого пушистого поймал, да выпустил. Плачут ведь зайцы, как дети маленькие». «Я и побоялся обидеть его, а еще и один раз лесу видел», — рассказывает Ленька. Но девочка не слушает его и думает о другом. «А добрая была птичница?» — спрашивает она. «Птичница-то? Нет. Конечно, она не била меня и давала, но только пустое сердце у нее». А вот у того, что тебя читать учил, тоже пустое сердце, с интересом спрашивает Динку. «Ну нет, что ты? Тот настоящий человек, все понимал. Шел бы я за ним, куда он захочет. Только нет его, настрадался я тогда об нем и не встречал таких больше». Ленька еще долго рассказывает о своей жизни, потом начинает рассказывать Динка. «У нас все хорошие, одна я плохая», — говорит она. «Чем же это ты плохая?» «Да многим. Не слушаюсь никого». «Что ж ты не слушаешься? Мать любишь, а не слушаешься?» «Серьезно спрашивает Ленька». «А как же мне быть? Если бы я слушалась, то мне бы надо было дома сидеть и никуда носа не высовывать. Мама очень добрая, но если бы она увидела меня на этом утесе, да еще на этой доске...» Динка махнула рукой и засмеялась. «Для нее же это прямо неописуемая доска!» Ленька помрачнел. «Я сделаю. Я уже надумал, как сделать». «Я чего это и сам стал бояться? Прям поджилки у меня трясутся. Ну-ка, упадешь ты!» «Да не упаду, я уж привыкла. А если упаду, ты никому не говори, что мы вместе были. Прямо беги тогда скорее на баржу, а то еще придерутся к тебе. Беги!» «Да что я, не человек, что ли? И какая мне жизнь после этого?» Так и будешь ты у меня перед глазами стоять? Нет уж тогда, некуда мне бежать. В Вконец расстроился Ленька. «Да не упаду, не упаду, не бойся!» Опять засмеялась Динка. «Я сделаю... Вон, гляди, как я сделаю!» Ленька вынул карандаш и начал что-то рисовать на камне. «На каждом краю по два столбика вкопаю». И... «На них тугие крючки сделаю, и перекладины пристегивать буду к ним, а между тех столбов доску положу и тоже на крючки ее пристегну к столбам. Поняла?» «Ничего не поняла», — весело сказал Динка. «Ну, поняла, не поняла, а переходить будешь как барыня, довольная собой», — ответил Ленька. «И без тебя буду переходить?» — поинтересовалась Динка. «Ну, если, например, ты в городе будешь, а я захочу сюда прийти, перейду я?» «Сроду не перейдешь, слышь, макака!» «Чтоб этого у тебя и в мыслях не было!» — испугался Ленька. «Не велю я тебе одной, понятно? Чтоб ни в каком разе! Клянись мне сейчас на этом же самом месте!» «Да я и туску не перекину! Что ты?» «Доску ты, может, и перекинешь?» — высохла она, легонькая стала, да и не широко тут. «Но все это ни к чему, не хочу я, чтоб ты одна шла, клянись, и все тут. Клянусь своим честным именем и гробом!» — быстро начала Динка. Но Ленька остановил ее. «Не так. Говори за мной. Клянусь, никогда и ни при каком разе не переходить одна на утес. Пускай, ежели нарушу эту клятву, хозяин исполосует Леньку до смерти». «О!» — замахала руками Динка. сроду я не пойду. Если так, зачем ты меня пугаешь?» «Ну, помни», — сказал Ленька, успокаиваясь. «Клятва твоя дадина». Оба помолчали. Лень, а Митрич уже дал тебе рыбу? Спросила Динка. Утром даст, ночью наловит еще. Я и сам с Федькой пойду. Если что, поймаю, тоже на базаре продам. А ты корзинкой будешь ловить. Ну, а чем же мне еще известно корзинкой? Удочку, я сделал себе, но что-то не клюет на нее. Бамбуковую бы надо. Вот заработаю, так куплю. «А у Федьки ведь тоже плохо ловится. Он и не продает никогда». «Да, конечно. У берега какая рыба. Лодку бы надо. А где ее взять?» «Митрич любит один ездить. Он и места знает. Да Федьку не берет туда», — рассказывал Ленька. «Лень, а ты ездил один на лодке? Что ж, я грибу хорошо. Я и один, и с Федькой бы ездил, если бы от хозяина ушел». Но про это и думать нечего. Лодка, она дорого стоит. Вот один рыбак за старую пять рублей просит. Дети еще долго беседуют на утесе. Потом Ленька вдруг вскакивает на камень и, прикрыв глаза рукой, смотрит на «Волгу». «Слышь, макака, пароход какой-то показался. Не гоголь ли?» «Гоголь?» — пугается Динка. «Пойдем, скорее, скорее, а то я пропущу маму». Ленька осторожно переводит ее по доске – «Завтра крючки куплю», — говорит он.